Глава девятая. Проверка на всякий случай. Вражеская армия наступает с невероятной скоростью. Прямо сейчас битва происходит уже в портовом городе. По донесениям, там зверствует сильный враг вооружённый топором. Портовый город это тот, где Донки-Дзуны? Быстро же враги туда добрались. А что касается врага с топором, то я сразу подумал про доспеха. Значит, именно туда я и направлюсь, а заявил Ицки, закончив играть. «Иски сама. Конечно, если Марут-сан там, то мы должны его остановить. Разумеется, Лисия собиралась присоединиться к нему. Для них это и правда важная битва, Они относятся к доспеху примерно как я к суке. Укрепите оборону песчаных часов. Мы тоже пойдем в бой. По плану Ларка мы должны присоединиться к отзоне остальным. Вообще, священным и клановым героям не совсем правильно участвовать во внутренних мировых конфликтах, но поскольку враг тоже пользуется оружием, Нам нельзя сдерживаться. Казалось бы, то, что вражеская армия только выдвинулась, должно было дать нам время на подготовку, но тут нужно учитывать мобильность. Мы до сих пор не вернули клановую лодку, и это настораживает. К счастью, теперь мы с помощью кланового зеркала можем в мгновение ока попасть туда, где должна начаться битва, так что определённое поле для манёвра у нас есть. ОВ оно ограничено тем, что я могу перемещаться лишь к зарегистрированным зеркалам. А если это зеркало разобьют, то путь закроется. если прибавить к этому то, что зарегистрированных зеркал не может быть слишком много, то навык в целом получается довольно сложным в использовании. А в твоих землях, Мадракон, не понимаю. Вторжения происходят слишком быстро. Я чувствую нечто похожее на священного или клона героя, но есть и другая частота, похожая на мою. Поскольку оба вторжения начались одновременно, Нам, наверное, придётся воевать на два фронта, уточнил я у него. «По-видимому, да, враги двигаются по глупому маршруту, я не могу понять, чего они хотят. Дураки часто бывают непредсказуемыми. Мадракон, ты для начала скажи, есть ли что-то опасное в том, что кто-то вторгся на твою территорию? До недавнего времени у его земли не было хозяина. В его отсутствие войны за власть истощили землю. Да, сейчас было бы очень удобно напасть на неё, чтобы присоединить территорию к своей, но я не вижу никакой выгоды в таком шаге. По крайней мере, в мою голову никаких объяснений не приходит. Вообще нет. Но я всё равно волнуюсь. Что их так заинтересовало на моей земле? Действительно, мне и самому было бы неприятно отмахнуться от этого нападения как от ничего не значищего, а потом узнать, что как раз оно и было по-настоящему важным. То, что нам кажется мусором, для кого-то может быть сокровищем. Ты не можешь определить, что это за герой. Случайно не гарпун? Поряняк на Афуме. Ты же не собираешься сомневаться в том, что Гарпун возглавляет армию, которая надвигается на нас. Про это даже в докладе сказано. У наших врагов есть технология оружия, о которых мы пока не знаем. Вдруг они умеют создавать двойников? И я напомню, что клановая лодка до сих пор у них. Достаточно вспомнить лисицу, которая работала на Такте. Даже Рафталия могла бы создать двойника с помощью своей магии. И Рафтян, кстати, тоже. О, вы, это так. Вынужден признать, что ничто не способно сравниться с лодкой по мобильности. Голосом знатока заявилась звелоснобард. Сила лодки очень пригодится как при наступлении, так и при бегстве. Можно даже сказать, что пока лодка находится у врагов, мы никогда не сможем перехватить у них инициативу. Пока не ясно, что задумал враг, но это надо выяснить, сказал я. «Ларк...» Давайте вы выночните без нас. Мы, если что, всегда сможем прийти с помощью зеркала. В крайнем случае передадите мне сообщение через Сейн. Хотя я и думал приказать Сейн остаться с Ларком, чтобы быть связной, она вдруг скривилась и вцепилась в мою одежду. Её можно понять. Если враги собираются поймать нас в ловушку, то наверняка наведут помехи, которые не дадут ей телепортироваться. Из-за этого она уже много раз не могла ничего сделать, и ей это, видимо, надоело. Ладно, как хочешь. Хоть мне и хотелось назначить на роль посыльной, я не могу её заставлять, когда она так кривится. Из-за особенности замка Мадракона портальные навыки Лисии там тоже не работают. Мадракон создал там настолько сильное поле магии, что оно подавляет практически любую телепортацию. Моё зеркало там работает, но хотелось бы иметь ещё один способ перемещения. Например, связанный с песочными часами, но не обязательно. Рафтян? Рафа Ты ведь можешь более-менее наблюдать за мной. Рафа. Рафтён приставила лапок к голове, будто давая честь. Тогда я положусь на тебя. Сообщи, если у Ларка случится что-то непредвиденное. Рафа. Рафтён торопливо взобралась на плечо Ларка и помахала лапой. Ты всё-таки пойдёшь с мадраконом на Афуме? Спросила Кидзуна. На всякий случай. С нами железно пойдут Рафталия и Фера и Сейн. Кто ещё? Обязательно возьми меня. Ага, и меня. С и сил немедленно напросились к нам. Я хотел бы защищать дорогой одино с места, поэтому присоединюсь к Ларку». Вооружённые книги с наборт встал возле Ларка. Понимаю, портовый город это всё-таки дом Китзуна. Снаборт не хочет, чтобы с ним что-то случилось. Правда, я слышал, что город уже серьёзно пострадал во время вторжения того типа, что украл косу Ларка. Ты ведь идёшь просто проверить, да? Тогда основные сила, да и мне!» – попросил Ларк. Ну, видимо, Цугуми и Йомоге тоже пойдут с ним в портовый город, как и большинство наших союзников. Кстати, и бабулька и дедулька уже вроде как там. А осталось распределить только Кетзона и Грас, заметил Мадракон. Кедзуна посмотрела на Грас взглядом, в котором читалось, что она пока не решила с кем пойти. Что-то меня беспокоит это беспричинное нападение на Мадракона, наконец протянула она, поворачиваясь ко мне. Вот поэтому я на всякий случай схожу и проверю. Хотя у меня нет зарегистрированных зеркал недалеко от поля битвы, я всё равно потом быстро до него доберусь. Если ты только проверить, то мы с Грас идём с тобой. От меня в бою вообще толку мало, кроме поддержки. Я не представляю, что могло случиться на земле мадракона, но вряд ли этот поход займёт много времени. Согласилась Грас. И мы боем необъяснимые вражеские действия показались важнее, чем защита любимого города. Видимо, сработала интуиция героя. Явно ведь происходит нечто нечистое. Ладно, идите воевать, сказал я, и навыком открыл проход к зеркалу в портовом городе. А, да! Покажем им! крикнул Ларк. Я переманю врагов на нашу сторону с помощью этих украшений, воскликнула Терис. Наши союзники прыгнули в портовый город. Как только все ушли, я вновь использовал навык, связывая зеркалом на земле дракона. Теперь наш черёд. Ага. отозвалась Кидзуна. быстренько проверим и пойдём к нашим. Мы дружно телепортировались, оказавшись в тронном зале замка Мадракона, мы первым делом осмотрелись. Хм. Протянул Мадракон. Ну и спросил я. Мы должны были оказаться рядом с врагами. Тебе есть что сказать? Да, они уже рядом, буквально подходят к воротам. Если побежим, то встретимся во дворе замка. Ну такое чувство, будто я уже где-то Тогда давайте сходим и проверим. Мадракон полетел вперёд, на ходу что-то колдуя. Мы выбежали во двор замка вслед за ним. Обзор здесь прекрасный, ещё бы. Вокруг одни руины. И наконец мы увидели врагов, которые посмели вторгнуться на землю Мадракона. Ну-ну-ну. Сыння немедленно вцепилась в ножницы и посмотрела яростным взглядом. Ещё бы. Я и сам выставил перед собой зеркало и вложил во взгляд как можно больше враждебности. Ладно бы перед нами была одна только сестра Саин. «Черт, как вы надоели постоянно ходить толпой. Воскликнула окликнула сука с неторопливо летящей торопили Помимо неё были парень с блеском в глазах и с гарпуном в руках, а также ещё несколько бойцов. Ну-ну-ну. Они разделились совсем не так, как вы надеялись. А ведь я говорила. Сколько раз я предупреждала, что вы не сможете их обмануть, потому что эта земля принадлежит дракону, который встал на сторону Иватани. Заткнись. Сейчас не время жаловаться. Бросила сука сестры Сейн, а затем повернулась к парню с клановым гарпоном и перешла на заискивающий шитан. Ты ведь со мной согласен, да? Как я и думала, она его приручила. А вот именно, леди Малти. Поддакнула какая-то новая баба подхалимка. Нечего слушать эту грубиянку. Поверить не могу, что такие бабы ещё встречаются. Видимо, их запасы никогда не закончатся. Буду называть её баба номер два номер 2. О, у суки настроение лучше, чем обычно. Кажется, я понял. Старая баба номер два проиграла Новой в битве за благосклонность суки и поэтому была отправлена воевать с нами одна. Но это беспокоило меня далеко не так сильно, как загадочная кровожадность в взгляде парня с гарпуном. Ладно, как бы там не было, «Весь этот сброд нужно уничтожить. И поскорее, дела ждут. Ты сильно ошибаешься, если ожидаешь будничной битвы, огрызнулся парень с гарпуном. Такое чувство, что он шутить не собирается. Он выглядит примерно как Такт после того, как мы убили его горничную, или как Матаёсу, когда он узнал, что Рафталия моя рабыня. В общем, он всерьёз настроен на отчаянную битву. Интересно, с чего бы? Хотя, наверное, причина кажется глупой. Думаю, в таких обстоятельствах лучше всего обращаться за разъяснениями к на редкость болтливой сестре Сейн. Стоило на неё посмотреть, как она вздохнула и рассказала: "Мы очень спешили сюда. Герой Гарп сама говорил, что его подруга находится при смерти из-за магического дракона". "Из-за меня?" недоумённо переспросил мудракон. «И, ребят, у вас злодеи не в курсе, что происходит?" "А, всё понятно". И вдруг мадракон коварно улыбнулся. Видимо, разобравшись, в чём дело. Давным-давно я разбросал по миру проклятые артефакты, в создание которых вложил очень много труда. Видимо, эти люди пришли уничтожить меня, чтобы развеять проклятие. Проклятые вещи классические ловушки в подземельях. Видимо, в этом мире всех их создавал владыка монстров. По-моему, ты постоянно творишь какую-то ерунду. Это хорошее наказание для алочных авантюристов, не находишь? А человеческие смерти меня не волнуют. Он настолько непримиримый враг человечества, что это даже приятно. Сразу понимаю, что с ним даже спорить бесполезно. И становится понятно, почему Кетзуны и остальные так к нему относятся. что вы не в силах развеять мои чары, вы признались в своей никчёмности. Ошибаешься, крикнул обладатель кланового гарпуна. В каком месте он ошибается? И что с того? Это ты виноват в том, что Кофилик находится при смерти, выпалил парень. показывая пальцем на мадракона, а затем метнул в него Гарпун. Первый стеклянный щит. Я призвал щит, чтобы отразить бросок, и он разбился от встречи со снарядом. Гарпун вернулся в руку хозяина, осколки щита тоже полетели в него, однако их отбила сестра Сейн. "Куфелика?" пробормотала я. Какое-то знакомое имя. Кажется, я его недавно слышал. "Я нашла силу Куфелики". Она у этой девочки воскликнула одна из баб парня с гарпуном и указала на Фира. Обладатель кланового гарпуна немедленно посмотрел на неё с во взгляде. "А? У меня?" Судя по лицу Фира, она совсем не понимала, о чём заслужила такую ненависть. Мадракон вчера лишил Куфелику место в квартете. Задумчиво напомнила Рафталия. "А, вот о чём речь", вспомнил я. "Владыка Ветра Куфелика не откликнулась на призыв Мадракона". И за это он лишил её сил. Надо же, так вы здесь ради бывший владыки ветра? И не лень вам было? Мадракон хлопнул крыльями и взлетел, более-менее разобравшись в происходящем. Так и есть. Вчера она вдруг слегла с болезнью», пояснила сестра Сейн. Тщательно её осмотрев, мы выяснили, что кто-то забрал у неё всю ману и жизненную силу. Немного подумали и догадались, что ей лишили полномочий владыки ветра. Я понял, что наши враги здесь делают, но они всё равно придурки. Как можно было не понять, что мадракон конфискует силу слуги, который не хочет откликаться на призыв? Зачем было его игнорировать?